Глава шестая. «Как же это удивительно, что вы здесь. Если бы я была такая, как моя бабушка, то вспомнила бы про неисповедимость господних путей». авария поставила чайник на стол и придвинула к Александру сахарницу. Он принялся накладывать сахар себе в чашку. «А вы на нее не похожи?» «Чем-то, может, и похожи. Но путей господних не знаю». «А что, кто-нибудь их знает?» усмехнулся он. «Бабушка Ксения по ним ходила, как по простым тропинкам, и даже этого не замечала. А вы?» «А я во все вглядываюсь и все обдумываю». «Это плохо. Раньше мне казалось, что хорошо, что это помогает не ошибиться в жизни, а теперь...» «Александр Геннадьевич, а вы не слишком много сахара положили?» «То есть кладите, конечно, сколько вам нравится!» Александр глянул на свою чашку и засмеялся. Он весь день сегодня самой той минуты, как оказался в этом доме, только и делал, кажется, что смеялся, ну и пусть. В конце концов, то, что он насыпал сахар в чашку чуть не доверху, было в самом деле смешно. «Я выпью», — сказал он, — «ничего». Но Варя забрала у него чашку, наполненную горячим сахарным сиропом, и поставила перед ним другую, ту же фарфоровую, высокую, с каким-то тоненьким узором. «Просто нас, видимо, время меняет», — сказал Александр, — С ней легко было разговаривать о таких вещах, которые в любом другом разговоре показались бы ему отвлеченными. Я, когда помоложе был, тоже поступки свои рассчитывал. Странно даже. — Почему же странно? — пожала плечами Вера. — А, я догадалась. Потому что не в вашем характере, да? — В общем, да, — кивнул Александр. — Но это же у вас от неопытности было, — улыбнулась Варя. Она смотрела прямо ему в глаза, и ее глаза теперь не туманились. Чувство, стоящее в них, было прямым и ясным хоть он и не знал, что это за чувство. Но вы были молоды, чувствовали долгую жизнь впереди, и вам, конечно, хотелось ее не проиграть. И, извините, вдруг спохватилась она. «За что?» — не понял, Александр. «Ну, вы, наверное, не хотите, чтобы посторонние люди рассуждали о вашей жизни». «Чтобы посторонние?» — не хочу, — согласился он. «Но вы мне, знаете, почему-то не кажетесь посторонней». «Это потому, что вы меня от смерти спасли». Серьезно, как маленькая девочка, впервые прочитавшая сказку про Ивана Царевича на сером волке, объяснила Варе. «Ох, Варвара Андреевна!» Александр не выдержал и снова рассмеялся, хотя отдал себе слово держаться с ней серьезно. Ему казалось, что она в конце концов возьмет да обидится на его неуемную веселость. «Хорошо с вами разговаривать!» И, чтобы не уточнять, почему ему хорошо, поспешно спросил. «А это значит ваш дом?» Что и говорить, вопрос был не из разумных. Странно было бы, если бы она жила в чужом доме. — Ну да, — кивнула Варя. — Хороший дом, правда? Я сюда стараюсь почаще приезжать. — Откуда приезжать, — удивился он. — С Варзуги? — Нет, что вы! — засмеялась Варя. — На Варзуге я давно не живу. Я в Москве живу. Десять лет уже. Когда я моя мать с Кольского полуострова уехала, то этот дом купила, — объяснила она. Но московскую квартиру у нее денег тогда не хватило, и даже на Ближней Подмосковье тоже. Вот она и купила в Александрове дом. Это после того, как бабушка умерла. После нее много эскизов осталось, полный сундук для фарфоров эскизов. Мать всегда считала, что это один только бумаги перевод, и мне всегда так говорила. Я, правда не верила, но все-таки не понимала, что это в сундуке лежит. Рассматривала их только рисунки эти, а что они такое не знала. Ой, да вам это конечно неинтересно, спохватилась Варя. Она произнесла это без тени и жеманства, лишь с каким-то привычным пониманием того, что все это не может быть интересно никому, кроме нее. Похоже, она к этому привыкла. «Мне интересно», — сказал Александр. «Давайте я вам чаю налью», — предложила Варя. «Я сам налью. Рассказывайте, рассказывайте, Варвара Андреевна». «Вас трудно ослушаться», — улыбнулась она. «Ну вот, а тем летом, что бабушка умерла, к нам на Варзугу художники приехали и случайно ее эскизу увидели. Мне тогда лет пятнадцать было». Я в жизни мало что понимал. В той внешней жизни. Но помню, какие у них сделали слиться. лица. В общем, они сначала стали мать просить, чтобы она им бабушки на рисунке подарила. Но она такая была хваткая. Сразу сообразила, что картинки эти денег стоят, раз к ним такой интерес, и может немалых денег. Так оно в конце концов и вышло. Сколько спросила, столько за них и получила. И, конечно, сразу уехала. Почему, конечно, спросил Александр. Ну как же? Пожал, плечами варишь, чтобы жизнь свою устроить. Она замуж хотела выйти. А за кого ей в Арзуге было идти? Мужчины все наперечет или молодые, или давно женатые. Если до тех пор никто на ней не женился, так и у ждать было нечего. Она и уехала. — А вы? — спросил он. — Вы не хотели уехать? — Не знаю. Улыбка у Вари на этот раз вышла печально. Может, и хотела. Но ни мать меня с собой брать не собиралась, ни я с ней уехать. Она мне была совсем противодуши. Ну, а я ей была просто обуза. Еще в ту ночь, когда они с Варей разговаривали под треск дров в камине, Александр расслышал, какой живой у нее говор. Дело было даже не в поморских интонациях, которые он помнил еще с детства. Они едва различимо звучали в голосе отца, а потом, живя на варзуге, слышал постоянно. Варина речь звучала живо не только из-за неистребимых северных отголосков. Она думала как-то иначе, чем все люди. И эти другие мысли, этот другой мир, который Александр уже понял, был ее главным миром, окрашивали ее речь в необычные тона. «И что? Вышла на замуж?» — спросил он. «Да?» — кивнула Варя. «Не сразу, а лет пять назад. За боливийца. «За кого?» — поразился Александр. «Где же она его откопала?» «На стройке», — объяснила Вера. «Она малярша, он плиточник. Тоже на заработки в Москву приехал. Вместе что-то строили, то есть отделывали. А потом у него в Боливии дядя умер, денег ему оставил. Тут мать за него замуж вышла, и они уехали». Так мне это дома достался, заключила она. Да, покрутил головой Александр. Причудливая история. Разве? Пожала плечами Вера, по-моему, она обыкновенная. Скучная история. Ну, да у меня и своя не невеселее, усмехнулась она. В каком смысле насторожился, Александр? Варя не ответила. Тень пробежала по ее лицу так быстро, что ее невозможно было заметить, но он заметил. Тень исчезла, лицо стало, как всегда, бледное, светящееся изнутри, с тонкими синеватыми полукружиями под глазами. Не сильно-то на пользу шел ей свежий Александровский воздух. «А зачем вы сюда приехали, Александр Игнатьевич?» — спросила Варя. «Не случайно же вы здесь оказались?» «Конечно, не случайно», — чуть не сказал он. Невозможно было думать, что его приезд сюда был случайным. Невозможно было дважды встретить в разных странах света одну и ту же женщину и почувствовать при этом не изумление, а только счастье. Пути, которыми он бродил по судьбе, казались ему теперь не неисповедимыми, а прямыми, как стрелы. «Я потому приехал», — сказал он, — «что это в каком-то смысле родовое мое гнездо». «Как?» — поразилась Вера. «Вот это?» — она обвела рукой вокруг себя. «Вот этот дом?» — Именно. Правда, никогда его не видел. И никогда меня сюда не тянуло. — Тоже, наверное, от неопытности, — усмехнулся Александр. — А теперь, видно, возраст подошел. Но вы не беспокойтесь, — поспешно добавил он. — Я его у вас отнимать не собираюсь. Просто посмотрю. Можно? — Конечно, — кивнула Варя. лицо ее прояснело. — Пойдемте, я вам все покажу. Дом, сад. В саду весной очень красиво. У порога... Она, не сняв своих высоких носков, сунула ноги в галоши. Носки были толстые, галоши грубые, но и в носках, и в галошах походка у Вари была такая, точно к щиколоткам ее были приделаны крылышки, как у какой-нибудь богини из греческого мифа. «Вот это сад!» С той чистой серьезностью, к которой Александр уже успел привыкнуть, сказала она, когда они вышли на крыльцо. «Я мало что с ним сделала, так что он, наверное, такой же и есть, как в вашем родовом гнезде». «Ну, вы мои слова так торжественно не воспринимайте, улыбнулся Александр. «Я думаете, граф наследный? А у меня здесь майорат. Мама моя в этом доме жила, вот и все». «Вы на нее похожи?» — вдруг спросила Варя. «Больше на отца. Ростом в него пошел и так, вообще. Глаза только мамины». Варя посмотрела с его глаза, потом быстро отвела взгляд. «А вот эта баня, — сказала она, — наверное, такая же, как дом, то есть старая тоже, видите, бревна какие». Я ее иногда топлю. Может быть, сейчас надо для вас?» Александр представил Варю в клубах горячего банного пары, у него пересохло в горле. «Нет», — сказал он. «А вот здесь, видите, сирень». Так же поспешно, как он, проговорила Варя. «Она к самой реке спускается. Там, за садом, понизу река течет». «Вы не знаете, сколько лет сирень живет?» «Понятия не имею». «Я тоже не знаю. Но если долго...» то она здесь и при вашей маме, значит, росла. То есть обязательно росла, даже если и не та же самая. Много сирени на этой улице. Я здесь даже песню однажды слышала. Улыбнулась Варя и пропела. Сирень цветет, не плачь, придет. Она говорила чуть более торопливо, чем следовало, и движения у нее стали чуть более поспешными, чем прежде. Александру сделалось не по себе от того, что ее явно стало стеснять его присутствие. Что с этим поделать, он не знал. «Красивая песня!» — сам чувствует такую же торопливую скованность, — сказал он. «Про этот город еще стихи есть. Нам остается только имя, заветный звук на долгий срок». Александр ничего не понимал в стихах. Он расслышал только, что эта строчка звучит музыкой и печалью. «Красивые стихи!» — чувствую себя полным идиотом, — кивнул он. «Я же все детство только книжки читала, словно оправдываясь, сказала она». Может, от того теперь у меня все... вот так. «Пойдемте, Варе, в дом», — сказал он. «Вы не оделись, даже замерзли». Она не стала возражать, говорить, что ей совсем не холодно, что она очень рада, с удовольствием. Варя пошла к дому, не оборачиваясь. Александр постоял еще немного, глядя, как легко она идет в своих больших галошах. Потом он пошел следом за ней.